Глава первая: Когда мне было 13, я проводила линии между веснушками на руке, как в головоломке, где надо соединять точки. Поскольку я правша, моя левая рука покрылась паутиной синих полос от шариковой ручки. Со временем из этих полос сложились рисунки созвездий, прочерченных от веснушки к веснушке, точная копия ночного неба. Больше всего я любила рисовать большую медведицу. или большой ковш, как называют в некоторых странах. Я мгновенно находила ее на небе, и когда в школе-пансионе выключали свет и коридоры погружались в безмолвие, я включала лампу для чтения и при ее тусклом свете брала синюю гелевую ручку и проводила линии от веснушки к веснушке. Всего семь звезд, пока моя кожа не начинала походить на карту звездного неба. Дубхе, мерок, Фегда, Мегрец, Алиот, Митцер и Алькает. Я не всегда выбирала одни и те же веснушки, иногда усложняла себя задачу и старалась повторить созвездие в другом месте, например, на ногах. Но долго сидеть съежившись было тяжело, спина болела. К тому же это было неестественно, будто я принуждала другие веснушки стать тем, чем они не были. У меня семь идеальных веснушек на левой руке. будто нарочно созданных для большой медведицы. Так что я, наконец, решила не мучить другие веснушки и каждую ночь, после того, как утренний душ смывал чернила, и основа бралась за работу. Затем я переключилась на Кассиопею. Это было легко. За ней последовали Южный Крест и Орион. Над Пегасом пришлось потрудиться. Четырнадцать звезд веснушек, но мои руки чаще находились под солнцем, чем остальные части тела, за исключением лица. Так что здесь было наибольшее скопление меланиновых клеток, идеально расположенных для созвездия из 14 звезд. В темноте нашей школьной спальни, на соседней кровати за перегородкой, тяжело дышала Кэролайн. Она ласкала себя, думая, что никто не знает. А с другой стороны от меня Луиза перелистывала страницы аниме-комикса, который читала при свете фонарика. Напротив меня Маргарет уминала целый пакет шоколадных батончиков, потом она сунет пальцы в рот, чтобы ее вырвало. Оливия тренировалась целоваться на зеркале, а Алис и Фиона целовались друг с другом. Кэтрин тихо всхлипывала, потому что скучала по дому, а Кэти писала гневное письмо своей маме, которая изменила папе, и все остальные воспитанницы школы-пансиона для девочек занимались своими тайными делами на этом единственном пятачке, который принадлежал только им, пока я чертила карту звездного неба на покрытой веснушками руке. Мое тайное занятие недолго оставалось тайным. Я делала это каждую ночь, и один слой синей ручки накладывался на другой и в какой-то момент уже перестал стираться. Чернила просочились в поры моей кожи, и даже щетка, горячая вода и очень недовольная монахиня, сестра-давайка, Мы прозвали ее так, за большую любовь, к призывам, начинающимся со слов. «Давай-ка... давай-ка воздадим благодарность и помолимся. Давай-ка откроем книгу на странице семь, Давай-ка потренируем броски из-под кольца». Она была еще и нашим баскетбольным тренером. Не могли смыть их или отучить меня от этой привычки. На меня бросали косые взгляды в душевой, в бассейне, когда я носила короткие рукава. Странная девочка с разрисованной рукой. Это изображение небесных сфер, животных, мифологических героев и созданий, богов и предметов, — говорила я им, с гордостью протягивая руку и ни секунду не стыдясь своих рисунков. В ответ мне читали лекции по отравлению чернилами, снова и снова вызывали к школьному психологу, добавляли круги на беговой дорожке. Они знали, что в здоровом теле здоровый дух и пытались... нагрузить меня занятиями чтобы отвлечь от варварской наклонности уродовать собственную кожу но я воспринимала это как наказание пусть бегает кругами на стадионе пока не свалится от усталости пусть девочка забудет о своей коже но разве человек может забыть о своей коже я в ней и я это она чтобы они ни говорили я не могла остановиться каждый раз когда выключали свет и тишина прокрадывалась в комнату, словно туман с моря. Я слышала знакомый зов кожи. Я не стеснялась чернильных полос, и косые взгляды меня не смущали. Единственное, что меня раздражало, шум, который они поднимали по этому поводу. А ведь отметины на руках были не только у меня. Дженнифер Ланниган резала себя бритвой. Крошечные порезы покрывали ее ноги. У меня была возможность разглядеть их на уроках английского языка, светлую полосу между ее серыми носками и серой юбкой. Нам не позволяли носить косметику в школе, но после уроков Дженнифер подводила глаза белым карандашом, красила губы черной помадой, сама проколола себе губу, слушала сердитые песни сердитых дядек, и по какой-то причине, глядя на ее внешний вид, мы считали это совершенно приемлемым, что она делает с собой такие чудовищные вещи. Но я не была готом, и никто не находил психологического объяснения рисунком на моей коже. Комендант интерната обшаривала мои личные вещи и отбирала все мои ручки, которые благополучно возвращала мне утром перед уроками и снова отбирала после учебы. Люди смотрели на меня с опаской, когда я брала ручку, как обычно смотрят на детей с ножницами. Так что без ручек я неожиданно для себя оказалась в одной лодке с Дженнифер. Я никогда не понимала этого желания причинять себе боль, но разве не все средства хороши? Я наловчилась использовать заостренные угол линейки, чтобы царапать линии от веснушки к веснушке. Я знала, что сами веснушки трогать нельзя, меня уже предупреждали, как опасно сдирать родинки и веснушки. Со временем я заменила линейку более острыми предметами, Циркулем, бритвой. И довольно скоро, придя в ужас от того, что она увидела на моей коже, комендант все-таки вернула мне ручки. Но было поздно, я уже потеряла к ним интерес. Боль мне никогда не нравилась, но кровь оставляла более стойкий след. Затвердевшие корочки между веснушками были намного заметнее. И теперь я не только видела созвездия, но и чувствовала их. Они щипали на открытом воздухе. и соднили под одеждой, но было в них что-то утешающее. Я носила их, как доспехи. Я больше не царапаю кожу, но мне уже 24, а созвездия все еще можно разглядеть. Когда я переживаю или злюсь, я ловлю себя на том, что провожу пальцами по выпуклым шрамам на левой руке, снова и снова, в правильной последовательности, от одной звезды к другой, соединяю точки, Разгадываю тайну, восстанавливаю цепочку событий. Меня прозвали веснушкой с первой учебной недели, когда я приехала в школу в 12 лет, и до 18, когда уехала. Даже сейчас, если я случайно сталкиваюсь с кем-то из школы, они до сих пор называют меня веснушкой, а настоящее имя давно забыли или никогда не знали. Хотя ничего плохого они не имели в виду, думаю, я всегда догадывал что они видят во мне только кожу не темную или светлую как у большинства из них такую светлую что она отражала солнце непривычного цвета который чаще всего встретишь в нашем городе терлсе а того цвета о котором они мечтали и использовали бутылки и спреи чтобы добиться его но больше походили на мандарин у нас была масса девочек с веснушками которые не получили это прозвище но веснушки на темной коже Совсем другое дело. Меня это никогда не беспокоило. Напротив, я приняла свое прозвище с радостью, потому что видела в нем тайный смысл. Папина кожа белая, как снег, местами такая бледная, будто прозрачная, как бумажная калька с голубыми прожилками, будто реки свинца. Волосы у него посидели и поредели, а когда-то были копной непослушных огненно-рыжих кудряшек. У него есть веснушки, розовые, На лице их так много, что если бы они слились воедино, он засиял бы, как утренняя заря. «Тебе повезло, что тебе прозвали Веснушкой, Аллегра», — говорил он. «Меня обзывали только спичкой, или того хуже, писаным уродцем». И хохотал во все горло. «День-день-день, моя голова горит, день-день-день, ноль-один», день, день, — распевал он песню, которой его дразнили в детстве, а я подхватывала. «Я и он...» Вместе против неприятных воспоминаний. Свою маму я не знала, но мне говорили, что она иностранка. Экзотическая красавица, приехавшая учиться на ирландские берега. Кожа оливкового цвета, карие глаза, прямиком из Барселоны. Каталонка Карменсита Касанова. Даже имя звучит как сказка. И вот красавица встретилась с чудовищем. Папа говорит, должно же у меня быть что-то от него. Если бы у меня не было веснушек, он не смог бы претендовать на меня. Он шутит, конечно, но веснушки стали моей визитной карточкой. Поскольку, кроме него, у меня никого нет и никогда не было, мои веснушки связывают меня с ним удивительным образом. Они доказательства. Официальная печать Небесной канцелярии, которая навеки сплела нашей жизни. Свирепая толпа не сможет окружить наш дом верхом на конях, с горящими факелами, и потребовать, чтобы он выдал ребенка, от которого отказалась мать. Смотрите, он ее отец. У нее такие же веснушки, как у него, видите? Цвет кожи я унаследовала от мамы, а веснушки от папы. Он действительно хотел меня. В отличие от мамы, которая отказалась от меня ради целого мира, он отказался от целого мира ради меня. Эти веснушки — невидимая линия синих чернил. незаживающий шрам, который связывает меня с ним, точка к точке, звездочка к звездочке, веснушка к веснушке. Соединять их, как укреплять нашу связь с папой.